Часть первая. Интоксиканты как символы и ритуалы. В кавычках. Это так приятно, выпить стаканчик вина. Многие люди говорят, что они пьют спиртное потому, что это так приятно. Почему стакан вина или пива так приятен? Возбуждают ли приятное настроение присущее имя? этим напитком свойства. Может ли трезвенник испытать такие приятные чувства? Женщина, вышедшая замуж за беженца из Чили, вспоминает о начале совместной жизни. Чтобы хорошо провести время в субботу вечером, она стелила на стол красивую скатерть, ставила свечи, готовила пиццу и наливала красное вино в высокие бокалы. Полное ожидание, она смотрела на своего друга. Но бедный чилиец не испытывал никаких особых чувств. При взгляде на стол он вообще ничего не чувствовал. Почему эта обстановка так хорошо воздействует на женщину и совсем не действует на мужчину из Чили? Символы создают настроение. В своей книге В колышках Критика чистого разума немецкий философ Иммануил Кант описал способы нашего восприятия окружающего мира. Мы не видим вещи так объективно, как хотели бы думать. Наше восприятие и понимание объекта часто слабо обусловлено его природными свойствами. Мы изучаем объект в нашем культурном окружении, и наши познания всказываются на его восприятие. Поэтому наше субъективное впечатление от объекта, вещь для нас отличается от его объективных характеристик, вещь в себе. К тому есть многочисленные примеры. Новогодняя ёлка определённо влияет на наше новогоднее настроение. Может ли однако ботанический анализ свойств хвои объяснить это? Цветные куски ткани могут влиять на настроение людей. И если эти куски являются флагами, а обстановка соответствующая. Таким образом, предметы, чьи объективные свойства весьма тривиальны, могут влиять на наши чувства. Эффект обусловлен тем, что мы сталкиваемся с ними в особой обстановке. Предметы приобретают символическое значение. Но наши символы не действуют на настроение и чувства людей, выросших в иной культурной обстановке и не прошедших того же процесса обучения. Эмоциональное воздействие символов происходит при их узнавании. В большинстве случаев это происходит при визуальном восприятии. Для пищи и напитков запах и вкус также усиливают узнавание. символы не всегда идентифицируются как символы. Когда новогодняя ёлка влияет на наши настроение и чувства, все знают, что эффект не обусловлен свойствами хвойных деревьев. Но символические функции интоксикантов не всегда признаются. Они часто приписываются их химическому действию. Но, как правило, Ясно, что присущие интоксиканту химические свойства не могут быть причиной последующих чувств. Многие в кавычках благотворные эффекты алкоголя приходят в действие при виде, запахе и вкусе напитка. Когда двое друзей в кавычках хорошо проводят время с вином или пивом, они не сидят в ожидании того, когда алкоголь отсорбируется кишечником и затем поступит в мозг, чтобы в результате появилось хорошее настроение. Это настроение возникает значительно раньше, при первом глотке и даже при простом взгляде на закупоренные бутылки. Объяснение всего этого явно должно основываться на психологии, но не на химии. Мы не сможем понять причину потребления интоксикантов без понимания их функций как символов и ритуалов в нашей жизни. Символы это ценное средство. Символы и ритуалы пропитывают нашу жизнь. Свет свечей делает зимний вечер уютным. Дорогая пища, особая одежда, украшенные столы и комнаты возбуждают праздничное настроение. С помощью хорошо усвоенных символов мы создаем настроение на Новый год и другие праздники. Соответствующими процедурами мы отделяем воскресенье от будней. Символы – это ценное средство, чтобы вызвать желаемые эмоции и настроения. Когда мы хотим быть в особом настроении, то Мы можем использовать вещи, символы, которые через процесс обучения становятся связанными с тем настроением, какое мы хотели бы достигнуть. Социальный антрополог Хит пишет: Начало цитаты. Члены отдельных социальных групп склонны разделять общее мнение о многих вещах в окружающем мире. Иногда они ошибочно думают, что такое общее мнение соответствует объективной реальности. Логика многих кажущихся в кружках естественными связей не является прирождённой. Скорее это изобретение культуры. Они могут иметь различия в разных культурах и могут изменяться в рамках одной культуры с течением времени. и гораздо быстрее, чем большинство людей себе представляет. Конец цитаты. Когда мы спрашиваем в кавычках, приятно ли выпить стаканчик вина, наиболее подходящим ответом, видимо, будет следующее: Приятно хорошо провести время со своим символом приятного времяпрепровождения. Для многих людей вино это установленный символ приятного времени. Другие вырастают, привыкая к иным символам. Выбор символов не является решающим, чтобы ощутить эффект. Решающий элемент это процесс обучения, который приписывает символу подходящие ассоциации. Трезвенники, конечно, тоже легко достигают праздничной атмосферы и приятных чувств с помощью других символов и ритуалов. Символические функции интоксикантов. Ритуалы и дух общения. Человек это социальное животное. Людям нужно встречаться друг с другом. Но часто они боятся сказать, что встречаются только ради встреч. Участие в какой-то совместной деятельности кажется более подходящим. Люди могут приглашать один другого в кавычках на кофе или в кавычках выпить пиво. Неформальные правила определяют выбор совместной деятельности. Возрастающее потребление кофе в течение XIX века, по-видимому, связано с успешной борьбой против в кавычках зва пиянства. Намерением было убрать ритуал с очень вредными побочными последствиями. Но ритуалы имеют существенные функции в собраниях людей. Поэтому один ритуал был заменён другим, менее вредным. Кофе был экзотическим напитком, и немногие могли позволить себе пить его ежедневно. Поэтому кофе хорошо подходил для ритуала в кавычках "позволить себе нечто экстраординарное". Совместная деятельность порождает чувство сообщества. Провозглашение по очереди тостов имеет ту же функцию, что и передача трубки с марихуаной членами группы. Было бы наивным полагать, что чувство сообщества и солидарности порождаемые ритуалами, обусловлено алкоголем в стаканах или марихуаной в трубках. Трезвонические группы также имеют свои ритуалы, служащие тем же целям. Уникальным аспектом интоксикантов является не их использование в ритуальных и символических целях, а предположение что они изменяют личность того, кто их потребляет. Выбирая интоксикант в качестве ритуала, люди получают возможность использовать преимущества интоксикации. Смотри части 2 и 3. Для групп, выбирающих интоксиканты для своих важных ритуалов, выбор вещества имеет важное символическое значение. Выбранное вещество определяет идентичность группы и её имидж. Различные социальные группы предпочитают собраться вокруг стакана пива, виски, французского вина или трубки с марихуаны. В кавычках: "Скажи мне, какой интоксикант ты употребляешь и употребляешь ли вообще, и я скажу, кто ты". Исследование, основанное на опросах, показало, Так же, как нужда в никотине не является определяющим фактором для 10-летнего мальчика, который втайне курит, так же нужда в интоксикации не заставляет 14-летнего парня курить гашиш. Цель – это быть принятым в компанию как равный, как один из тех, в кавычках, кто осмелился. Мы полагаем, можно прийти к выводу, что реальное действие ГШША недостаточно не для того, чтобы инициировать, не для того, чтобы поддерживать курение ГШША подростками. Символическая ценность круга друзей вот основной фактор. Употребляемый интоксикант определяет набор общих ценностей. Выбор ценностей наиболее сильно связан с употреблением нелегальных наркотиков. которая сплачивает группу в позицию в кавычках мы против большинства. Существование коллективного внешнего врага или опасности укрепляет единство и солидарность любой группы. Употребление наркотиков как принудительный ритуал. Социальные группы часто отличаются друг от друга одеждой, жаргоном и другими символами. Наркотики определяют ясно очерченную разделительную линию группы наркоманов. Если ты употребляешь наркотики, ты, в кавычках, один из нас. Если нет, ты, в кавычках, один из них. То же явление существует и в пьющих группах. Питье символизирует принадлежность к группе. Но в большинстве случаев это только ведет к К определённой степени давления со стороны сверстников вытывка в наиболее пьющем окружении становится по сути принудительной. На обочинах потребляющих наркотики культур индивидуумы могут иметь противоречивое и нерегулярное отношение к наркотикам. Но в центре групп наркоманов их употребление обязательно для членства в группе. Анна решила присоединиться к группе наркоманов в пригороде. Её главным мотивом было добиться внимания лидера группы, который фактически стал её парнем. Она чувствовала, что для того, чтобы быть принятой в группу, надо обязательно курить гашиш. Она его плохо переносила, но тем не менее курила. Через год она почувствовала, что её позиция в группе столь сильна, что она может принадлежать группе и без курения гашиша. Но время от времени она употребляла другие наркотики, которые считала не столь противными. Чтобы понять употребление наркотиков, надо признать жизненно важное символическое их значение в среде наркоманов. В лечении наркоманов часто видно, что вопрос употребления или наркотики Неупотребление наркотиков это выбор приятелей и обстановки. Наркоманы со стажем обычно не имеют друзей помимо наркоманов, и больше зависит от приятелей, чем от наркотиков. Жизнь наркомана предоставляет не только членство в социальной группе, но также активную, целеустремлённую жизнь. Правда, несколько ненормальную. Наркоман становится очень занятым добычей денег на наркотики, планированием и совершением краж, покупкой и продажей наркотиков. Жизнь становится похожей на жизнь какого-нибудь перегруженного работой администратора фирмы. Это может наполнить чью-то жизнь подобием смысла и цели, заменяющей пустоту и монотонность. Церемониальная химия. Как сторонники, так и противники интоксикантов фокусируют внимание на химических эффектах этих веществ. Сторонники восхваляют свои интоксиканты за обладание магическим психологическим действием. Противники считают, что потребление интоксикантов обусловлено главным образом магнитической притягательной силой этих веществ, их способностью парализовать волю и поробащать потребителя. Обычно аргументация против наркотиков полностью совпадает с аргументацией трезвеннического движения против алкоголя. Как сторонники, так и противники интоксикантов имеют склонность недооценивать могучие символические и ритуальные функции их потребления. В своей книге В кавычках Церемониальная химия американский психиатр Томас Зас пишет: Начало цитаты. Многие из этих явлений сейчас обсуждаются в учебниках по фармакологии. Это всё равно что обсуждать использование святой воды в учебниках по неорганической химии. Ибо если изучение наркомании относится к фармакологии, Потому что наркоманы имеют дело с лекарственными средствами, тогда изучение крещения относится к неорганической химии, потому что его церемония имеет дело с водой. Крещение это, конечно, церемония, и общепризнано таковой. Многие виды употребления наркотиков также являются церемониями, но не признаны таковыми. Так же, как некоторые люди ищут или избегают алкоголя или табака, героина или марихуаны, так другие ищут или избегают кошерного вина или святой воды. Различие между кошерным и не кошерным вином, святой или обычной водой церемониальное, а не химическое. Хотя было бы идиотизмом искать свойства кошерности в вине или свойства святости в воде. Это не значит, что кошерного вина и святой воды не существует. Кошерное вино это ритуально чистое вино согласно иудейским законам. Святая вода это вода, освящённая христианским священником. Конец цитаты. Борьба за символ может даже быть драматической, вне мира химических веществ. История религии знает множество примеров со всеми ее крестоносцами и религиозными войнами. В индивидуальном субъективном ощущении необходимость в символе происходит из глубин собственной личности, оправдывая символ. Радикальные методы поддержания верности символу, будь он химическим или религиозным. СНОБИЗМ ВИНА И СНОБИЗМ КОКАИНА Вино не только потребляют, его восхваляют и ему поклоняются как идолу. Зарубежные крепкие напитки и кокаин могут восприниматься точно так же. Это делает интересным более тщательное рассмотрение символических ценностей, представляемых этими интоксикантами. Вино, особенно за пределами винопроизводящих стран, в основном потребляется обеспеченными людьми в городах. Потребление кокаина в США также связывается со средним и высшим классами. В некоторых странах винопитие в настоящее время распространяется и расширяется в новые социальные группы. Изучая историю моды, мы легко сможем понять распространение привычки пить вино. Стили и мода в основном распространяются путём имитации обычными людьми образа жизни высших классов. Многие модные поветрия могут быть прослежены в обратном направлении до французского двора в Париже. На международном уровне одежда богатого белого человека была принята средним классом всех бедных стран. Точно так же распространялись интоксиканты богатых: вино, кокаин и зарубежные крепкие напитки. Выбирать стиль жизни означает выбирать на кого бы вы хотели бы ходить. Вы хотите быть похожим на герцога или поп-звезду? Тогда набирайте кокаин золотой ложкой и подносите к носу сложенной пополам 100-долларовой банкнотой. Средства массовой информации описывают, как звезды кино и спорта употребляют кокаин. Такие ассоциации приятны для всех его потребителей. Тот же процесс происходит с шампанским и черной икрой. Когда этот продукт физически находится в желудке, соответствующая ассоциация находится в мозгах. В общественной жизни вино нужно благоговейно пить из бокалов, а пьющий должен демонстрировать свои знания о происхождении этого сорта вина. Для тех, кто происходит не из высших классов, но хочет для получения репутации получить знания о вине, наготове многочисленные книги. Винные колонки в газетах тоже могут пригодиться. А если требуется дальнейшее продвижение на этом поприще, к услугам винные клубы в ряде городов. Знание о других сельскохозяйственных продуктах помимо вина Например, картофель или или капуста ассоциируются с грязными ногтями и не дают высокой репутации. Поэтому вряд ли кто-то с готовностью будет говорить об этом названном обеде. Знание о картофеле не позволяет вступить в клуб благородных граждан, но знание о вине придаёт вид интеллигентной персоны, каковой многие люди хотели бы себя видеть. статус придаёт информация не только о происхождении вина, но и о его в кавычках качестве. Жрецы вина дают указания. В других областях нет нужды спорить о вкусах. Различные вкусы принимаются с равным уважением. Но не для вина. Некоторые сорта и сборы являются лучшими, а иные обычными. Прихожане винной паствы не подрывают свой статус разногласиями. В кавычках скандалы, которые регулярно в кавычках разряжаются, когда находчивая французская винная компания продаёт в кавычках низкокачественное вино с этикеткой в кавычках высококачественного, не подрывают веру паствы в жрецов. Название бутылки и этикетка. Вот главное, что воздействует на чувство и вкус пьющего. Снобизм не осознаётся субъективно. Любители вина могут сказать: "Возможно, некоторые люди пьют вино из снобизма, но я пью вино только потому, что вкус его чрезвычайно хорош". Такое заявление это честное выражение субъективных чувств. Но также верно и то, что вкусовые предпочтения формируются социально. Почему вино должно иметь особую привлекательность для вкусовых органов определённых общественных классов? Рекламные компании хорошо усвоили влияние ассоциаций на вкусовые предпочтения. и профессионально используют их для манипуляций с потребителями. Рекламные ролики подчёркивают связь между вином, виски, коньяком и яхтами, гольфом, Мерседесом. И что за напитком был бы шампанское без его имиджа? Плюс бутылка с фольгой и пробка в потолок. Эстетические предпочтения также возникают из ассоциаций Описание красоты машин в кавычках Porsche или дорогих мехов может быть вполне честным. Но также верно, что предпочтения более основаны на социально освоенных ассоциациях, чем на объективных критериях красоты. Уверение в том, что вино имеет особенно привлекательный вкус, скорее всего, является честным заявлением на сознательном уровне. Но субъективно трудно отделить вызываемую веществом химическую стимуляцию вкусового органа от внушённых ассоциаций. На подсознательном уровне такое явление может означать декларацию о том, к какой социальной группе человек хотел бы принадлежать и от какого имиджа он хотел бы отказаться. Вообразите амбициозного бизнесмена, предпочитающего дешевое бренди или даже молоко, французскому вину. Стойкие психологические механизмы предохранят его от открытого признания таких вкусовых предпочтений, которые могли бы вызвать ужасные последствия для его карьеры. Символы со снобистским содержанием обычно имитируются другими социальными группами. Но эта имитация подрывает их символическое значение. Так случилось с кокаином в США в начале 20 века, когда символ бывшего высшего класса стал наркотиком негров на юге, то это вещество попало под запрет. Таким образом, жрецы винной культуры должны надеяться, что их наставления и винные клубы не получат широкого распространения. И если кухарки и сапожники станут настоящими любителями вина, жрецам винной культуры придётся подыскать другие символы своего общественного положения.